Глава одиннадцатая. Пробуждение. С другой стороны поляны человек, коловший орехи, взялся за последний, примерно в половину роста Тифани. Тот мягко покачивался. Кольчик ударил по нему, и орех покатился по дороге. Посмотрим, что там на самом деле, сказала себе Тифани и рассмеялась. Королева озадаченно посмотрела на нее. «Ты находишь это забавным?» – потребовала она. «Что в этом смешного? Что веселого в этой ситуации?» «У меня появилась интересная мысль», – сказала Тиффани. Королева криво усмехнулась, потому что люди без чувства юмора всегда так делают, когда сталкиваются с улыбкой. «Ты не очень умна», – подумала Тиффани. И тебе никогда не надо было быть такой. Ты получаешь все, что хочешь, мечтая об этом. Ты веришь в свои сны? Значит, тебе не часто приходится думать». Она повернулась и прошептала Роланду. «Раскали орех! Не беспокойся о том, что я делаю. Раскали орех!» Мальчик посмотрел на нее безучастно. «Что ты ему сказала?» – отдернула ее королева. «Я сказала «до свидания». — ответила Тиффани, сильно прижимая к себе брата. — Я не отдам тебе своего брата, независимо от того, что ты сделаешь. — Ты знаешь, какого цвета твои внутренности? — спросила королева. Тиффани безучастно покачала головой. — Хорошо, теперь будешь знать, — сказала королева, сладко улыбаясь. «Ты недостаточно сильна, чтобы сделать что-нибудь подобное», — ответила Тифани. «Знаешь, ты права», — сказала королева. «Такое физическое волшебство действительно очень трудоемкое. Но я могу заставить тебя думать, что я сделала что-нибудь более ужасное. И это, детка, все, что мне надо сделать. Теперь...» Не желаешь ли попросить о милосердии? Позже ты будешь уже не в состоянии. Тифани сделала паузу. Нет, сказала она наконец. Думаю, что не желаю. Королева наклонилась к ней. Ее серые глаза заслонили от Тифани весь мир. Люди здесь будут долго помнить об этом, сказала она. — Надеюсь, что так, — сказала Тиффани. — Раскали орех! На мгновение королева снова показалась озадаченной. Она не слишком хорошо реагировала на резкие изменения. «А, ух, — Ох, сейчас! — пробормотал Роланд. — Что ты ему сказала? — потребовала королева, потому что мальчик кинулся к человеку с молотом. Тиффани пнула ее в ногу. Это было не по-ведьмински. Но ей было всего девять лет, и, к сожалению, она не придумала ничего лучше. С другой стороны, у нее были тяжелые ботинки, и это был хороший пинок. Королева встряхнула ее. «Зачем ты это сделала?» Спросила она. «Почему ты не желаешь делать то, что я говорю? Все будут так счастливы, если будут поступать так, как я говорю». Тифани посмотрела на ее лицо. Теперь ее глаза были серые, но зрачки были, как серебряные зеркала. — Я знаю, кто ты, — сказала ее глубокомыслие. — Ты ничто, которое никогда ничему не научится. Ты ничего не знаешь о людях. Ты только постаревший ребенок. — Хочешь конфетку? — прошептала Тифани. Сзади раздался крик Она вырвалась из рук королевы и увидела, что Роланд борется за молот. Наконец он резко развернулся и вскинул молот, свалив эльфа, стоящего сзади. Молот упал, а королева взбесилась. «Конфетку!», Конфетку! – злобно прошипела она. «Я покажу тебе кон...» «Кринс! Это Круля! Она держит нашу кельду, старая брюква!» «Нет, кроли! Нет, лорда! Вольные мальцы! Забей ее на семь баксов! Грать Возможно, Тиффани была единственным человеком во всех множественных мирах, обрадовавшимся услышав голоса Наг Макфиглов. Они лились из разбитого в дребезги ореха. Некоторые все еще были в бабочках, другие вернули свои клетчатые килты. Но все они были настроены на драку, и чтобы сэкономить время, отвешивали друг другу пинки для ускорения. Поляна очистилась. Настоящие или нереальные люди не могли не заметить проблему, катившуюся на них оранжево-синим потоком, с ревом и проклятиями. Тифани вырвалась из рук королевы, а затем, все еще держа вентворта, нырнула в траву и приготовилась наблюдать. Большой Ян мчался мимо, неся над головой отбивающегося крупного эльфа. Потом он внезапно остановился и подбросил его высоко вверх. – Хорошо, пошел, прямо на боску, – завопил он, затем развернулся и бросился назад в сражение. Нак-мак фиглов нельзя было оттеснить или окружить. Они работали группами, забираясь друг другу на спину, чтобы подняться на высоту достаточно для того, чтобы дать эльфам по ушам или, что предпочтительнее, сшибить их лбами. А если кто-нибудь из них падал, на всем протяжении падения он молотил ногами. Способе борьбы на Макфиглов была некоторая особенность. Например, Пиксти всегда выбирали самого крупного противника, потому что, как позже сказал Сека граб, «в такого легче попасть-то нас», и они не останавливались. Они просто сметали неприятеля. Это было похоже на нападение ос с кулаками.